Главной литературной модой был модернизм, главным приемом стилизация, журналы были забиты фантастическими, историческими и эротическими новеллами, а по такому роману, как «Петербург» Андрея Белого, законченному в том же 13-м году, мудрено было что-нибудь понять о российской действительности. Об этой новой литературе Горький писал еще в 8-м году в статье «Разрушение личности», довольно точно предсказавший деградацию русской общественной жизни во времена так называемой реакции. Современного литератора трудно заподозрить в том, что его интересует судьбы страны. Даже старшие богатыри, будучи спрошны по этому поводу, вероятно, не станут отрицать, что для них родина дело в лучшем случае второстепенно, что проблемы социальные не возбуждают их творчества в той силе,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 личности и так и это не сладко